И телосложением в течение всего периода стельности коровы в ее рацион добавляют 2 унции это 56,6 грамма яблочного уксуса два раза в день при двухразовом кормлении Два раза в сутки яблочный уксус ежедневно, до момента оттенок, вливают прямо в кормушку с кормом. В течение трех последних месяцев стельности, по понедельникам, средам и пятницам, каждой недели, в яблочный уксус добавляют по три капли Раствора йода. 5% элементарного йода в 10% растворе йодистого калия. Будущая мать должна принимать следующие добавки на всем протяжении беременности. Утром, перед завтраком. Выпивать один стакан воды с одной чайной ложкой яблочного уксуса за завтраком или обедом или ужином. Выпить стакан воды с двумя чайными ложками яблочного уксуса и двумя чайными ложками меда. В течение трех последних месяцев беременности еженедельно, по вторникам и пятницам, к этой смеси добавляется одна капля раствора йода. Такой способ, о котором говорилось ранее, в сочетании лимфа заменой пшеничной крупы и изделий из пшеничной муки на ржаную и кукурузную пищу. Мед вместо сахара и тому подобное должен обеспечить прекрасный химический состав организма ребенка, позволяющий ему приспосабливаться к новой окружающей среде. возрастом благоприятные условия развития организма с таким химическим составом проявятся в крепком здоровье и лёгкой приспособляемости к изменениям окружающей среды Глава 6 Первый показатели Вашего здоровья, первый показатель Вашего здоровья, это моча. Народная медицина считает, что о появлении признаков заболевания свидетельствует щелочная реакция мочи. Чтобы выяснить, появляется ли болезнь на фоне кислой, Или щелочной реакции мочи я проводил анализ мочи у 12 детей пятилетнего возраста или младше и 12 взрослых людей в течение двух лет эти 24 человека являющиеся ну, так скажем подопытными кроликами или ежедневные записи и показаний реакции мочи и учет ежедневно потребляемой пищи при трехразовом питании. Они приходили ко мне в кабинет через каждые две недели на медосмотр и сообщали о результатах анализов. Каждый раз у этих пациентов измеряли температуру, пульс,